Глава третья. Дык сидел за компьютером и выстукивал что-то на клавиатуре. На экране постоянно появлялись и исчезали какие-то изображения. Несколько минут я тупо наблюдала за его работой, но все мои старания понять, что он делает, ни к чему не привели. Китайская грамота. Ты да я и не особенно старался. Все мои мысли крутились вокруг предстоящего расследования. Дык, казалось, вовсе забыл о моем присутствии. «Слушай, Дык, покажи мне эти чертовы таблицы». Он вздрогнул и завозил по коврику мышью. Компьютер тихонько заурчал и выдал таблицу на экран. Текст был крайне странный. В первой строке таблицы значилось следующее. Латинские буквы. Альфа-сокол-амига-я. тире, Русская заглавная н. Русская заглавная п. Я пыталась хоть что-то понять, но как ни старалась, ничего не выходило. В некоторых строчках после первого слова в скобках стояло еще несколько. Кажется, это были названия греческих букв. Омега, скобки открываются, гамма, запятая, ета, скобки закрываются. Судя по всему, это говорило о том, что омега может быть заменена на гамму или эту. Но зачем и что все это может значить, предстояло выяснить. Не смогла я понять и того, почему все слова написаны латинскими буквами, а последняя аббревиатура — русскими. После некоторых размышлений мне пришло в голову, что эти буквы могут быть инициалами. И хотя, скорее всего, это так и было, разгадать остальной текст это помочь не могло. Я не собиралась ломать голову над этим ребусом. Лучше показать кому-нибудь из знакомых, знавших толк в коммерческих махинациях и промышленном шпионаже. «Дык, распечатай это, пожалуйста». Одну секунду. Он быстро застучал по клавишам. «Слушай, Дык, не угостишь сигаретой?» Хотелось немного успокоиться. «Конечно, возьми». Он протянул мне пачку Честерфилда, «Сейчас пепельницу принесу». Дык встал из-за стола и отправился в дальний конец комнаты. Принтер зашуршал и выплюнул четыре листочка, которые я тут же положила себе в карман. Дык поставил рядом со мной пепельницу. Движением фокусника он извлек из кожаного футляра, висевшего у него на ремне, зажигалку зипа, отделанную белым резным пластиком, и дал мне прикурить. Выпустив струйку дыма в потолок, я вытянулась в кресле. «Покажи мне, чем ты там занимаешься», — сказала я, пытаясь пускать колечки. Смотри. «Ничего особенного. Просто лазю по интернету. Я думал, ты в этом разбираешься». Дык развернул монитор ко мне. «Нет, ни капельки. Правда, на меня там есть какая-то ссылка, по которой ты, видимо, меня и нашел. Но её сделал один мой друг. Бесплатно. Просто так, по дружбе. Я даже не видел ее никогда. Сейчас только и слышишь. Интернет, сайты, биннеры, баннеры», — поправил Дык. «Какая разница? Для меня вот никакой. Да меня это и не интересует». Я потушила окурок в пепельнице и, мысленно отругав себя, потянулась за следующей. Ну и напрасно. Тебе бы это очень помогло в работе? Возможность получить супероперативно любую информацию из любой точки планеты позволила бы тебе экономить кучу времени, которое обычно ты тратишь на ту же работу. И это не считая электронной почты, телеконференций и всего остального. Ну ты даёшь. Тебе нужно в рекламе сниматься. Все тут же ломануться к интернету, подключаться. меня наконец наконец-то получилось колечко». «Если все это правда, найди мне что-нибудь». «Что именно?» Дык закурил, и теперь мы дымили вдвоем. Только колечки у него получались лучше, ровнее и шире. «Ну, например, все об оружии». Дык склонился над клавиатурой, напечатал в строке поиска слово «оружие» и нажал кнопку «поиск». Меньше чем через минуту на экране появилась куча всевозможных адресов. «Скажи конкретнее, какое оружие тебя интересует?» Не вынимая сигареты изо рта, Дык выпустил огромное облако дыма. Ну, скажем, винтовки калибра 7,62, сконструированные не раньше 1950 года. Я была почти уверена, что у него ничего не выйдет. Готово! Дык повернул ко мне свою сияющую физиономию. Черт возьми! Секунд двадцать прошло, не больше! Я встала и подошла к компьютеру. На экране красовался длинный список оружия. Взяв в руку мышь, я ткнула в первый пункт. Тут же на экране появились трёхмерные изображения винтовки и полная техническая характеристика. Здесь были результаты тестов на надёжность, на проникновение пули в различные материалы при использовании различных боеприпасов, чертежи, характеристики изображения дополнительных устройств, полный список описания всех используемых с этой винтовкой боеприпасов. Слов не было. Я немного ошалела от увиденного. Перед моими глазами была информация, которой, наверное, нет даже на заводе изготовители. «Вот это да!» Выдавила я из себя. «Чертежи винтовки за две минуты, не выходя из дома. Это впечатляет. Чертежи винтовки, автомата, авиалайнера, кофемолки, чего угодно. Да и почему только чертежи? Все что угодно». Дык смотрел на меня и улыбался. Я вдруг поймала себя на мысли, что он начинает мне нравиться, особенно его беззащитные подслеповатые глаза. Но как бы мне ни хотелось сидеть здесь в кресле и смотреть на него, нужно было работать. «Ну что, Дык, мне надо идти», — сказала я с плохо скрытым расстройством. «Конечно, я тебя провожу». Он встал и направился в коридор. Казалось, ему было все равно, останусь я или уйду. Последнее, вероятно, его даже устраивало. Некому будет отрывать его от этой чёртовой машинки. «Слушай инструкции на ближайший день», — сказала я, подтягиваясь и демонстрируя ему свою стройную талию. «Из дома не выходи, к окну не подходи, на звонки не отвечай, дверь не открывай». «Свет зажигай только при закрытых шторах. Смотри, чтобы не оставалось щелей. Через них свет будет виден. Кстати, шторы лучше держи закрытыми и днем. Все ясно?» «Да, мой генерал». Дык выпрямился на военный манер и громко рассмеялся. От неожиданности я даже вздрогнула. «Похоже, мне и смех его нравится. Даже очень. Ну, стоп! Не хватало еще заводить роман с клиентом. Этого допускать нельзя. Особенно при моей профессии». Опыт моих коллег, начиная с Шерлока Холмса, запрещает мне такие вольности. Нет. Работать надо работать. Прощаясь с Дыком, я договорилась с ним об условном стуке, чтобы не стоять под дверью. Я отправилась домой, продумывая последующие свои шаги. По дороге я заехала к старому приятелю Толику Эйтвину, который продавал на птичьем рынке рыбок и знал там всех, от первого бандита до последнего бомжа. Он не раз помогал мне в моих делах и никогда не брал денег, говоря, что при его скучной размеренной жизни небольшое развлечение лучшая награда. Толик был дома. Я вошла к нему в квартиру и сразу затерялась среди аквариумов. Аквариумы были разные: круглые, квадратные, маленькие и большие, а от обилия всевозможных рыб у меня зарябило в глазах. Толик сидел на стуле около большого, в полстены аквариума, и кормил здоровенную рыбу, немного страшную на вид. Я устроилась рядом. но на безопасном расстоянии, на случай, а если водоплавающее чудовище вознамерится выпрыгнуть из воды и сожрать меня целиком. «Здравствуй, Таня!» — воскликнул Толик, улыбаясь от уха до уха. «Что случилось? Кого убили?» «Пока никого, Толик, но мне нужна твоя помощь». «Опять бандиты?» «Нет, Толик, мне нужно переселить моего клиента. Сам он, как ты понимаешь, снять квартиру не может. Я тоже это сделать не могу, поэтому подобрать жилье должен ты. Поможешь?» «Какие вопросы, Таня? Когда нужна квартира? Где? Какая?» А <с away> mm -hmm. «Где-нибудь в этом районе. Одно или двухкомнатное, с телефоном. Этаж повыше. Лучше старый дом, чтобы был чердак. Если сможешь сделать все до вечера, я тебя поцелую». «За такую плату, Танечка, квартира будет через час. А что, наехали на кого?» Лицо Толика приняло идиотски наивное выражение, но глаза стали хитрыми-хитрыми. Он всегда умел строить из себя придурка, но меня обмануть ему не удавалось ни разу. «Профессиональная тайна», — зловещим шепотом сказала я и тоже скорчила рожу, хотя, конечно, и не так талантливо, как Толик. «Кстати, Толь, где сейчас бомж дядя Сеня?» «Да где же ему быть? На рынке он бутылки собирает». «А зачем он тебе?» «Да так. Думаю, может, побегает для меня». А расставшись с Толиком, я поехала домой. Однако дома я не собирала задерживаться. Мне нужно было найти дядю Сеню, местного бомжа. За бутылку водки он не раз добывал для меня ценную информацию. Сеня слонялся по всему городу и знал все злачные места. Съев бару бутербродов и выпив чашку чая, я собралась уже было уходить, когда зазвонил телефон. Попытавшись снять уже надетый башмак, я чуть не упала и, плюнув на него, поскакала к телефону на одной ноге. «Алло, Иванова, слушаю», — сказала я. «Тань, это ты?» В трубке раздался хриплый, прокуренный голос дяди Сени. «Готовь белую! Новость есть! Лучше две белых! Новость-то модная!» «Сеня, ты откуда?» — Легок на помине. «Хотела сейчас тебя идти искать!» Чего меня искать? Я сам к тебе!» «Ты новость-то слушай! Пошёл я вчера спать на чердак. На улице-то уже холодновато стало. Ну вот, залез я, значит, на чердак. Красненькую выпил». Улов вчера хороший был, на две красные хватило. Ну вот, выпил я, значит, красненькую и думаю, буду марить, Зарылся в газеты и заснул. Утром просыпаюсь, значит, за бутылкой полез. Вдруг лежу, сосед у меня. Ну, думаю, сейчас я ему в голову, чтобы на мой чердак не ходил. И уж встал почти. Да гляжу, мужик-то модный, одет прилично. Не ханы какой-нибудь. Ну, я и затаился. а мужик-то у слухового окошка притаился и что то вертится. Потом встал, а я гляжу, у него ружо. Он его в тряпку завернул и мимо меня в подъезд. Ну, я поспал еще, потом красное допил, повалялся и сразу к тебе. Даже работать не пошел. Ну, как тебе новость? Он закашлялся и вдруг замолчал. «Сеня, ты где?» «Да здесь я, здесь». «Короче, бери белую и приезжай». «Куда ехать-то?» «Да я прямо у того дома. Где парень был?» «Маркса, 8. Сеня опять закашлялся и выматерился в трубку. «Жди, выезжаю!» — крикнула я в уже почти брошенную трубку и ринулась к выходу. «Маркса, 8. Дом с таким адресом был прямо напротив дома Дыка. Теперь я боялась опоздать. И все-таки опоздала, когда буквально через 15 минут я подъехала к дому номер восемь по улице Маркса. Там было полно милиции. Расплатившись таксистом, Я медленно направилась вдоль дома, в сторону милицейской машины. Протиснувшись сквозь толпу зевак, я подошла к телефонной будке. Народу было, к счастью, много, поэтому затеряться ничего не стоило. Повсюду суетились милиционеры и медики. Рядом с будкой лежал дядя Сеня, маленький невзрачный человек в лохмотьях. Рядом валялась пустая бутылка из-под портвейна. Сеня лежал в луже крови лицом вниз. Из спины в районе левой почки торчал небольшой складной нож-бабочка, какой можно купить в любом коммерческом киоске. Я опоздала. Опоздала минут на пять, но этого хватило, чтобы убить совершенно безобидного человека, бомжа, дяди Сеню. Убить только за то, что он видел лицо этого ублюдка с винтовкой. Теперь убийца, скорее всего, сменит тактику. Сеню грузили в машину скорой помощи. Надо уходить. Труп увозят, толпа начала расходиться. Только сейчас я поняла, что все гораздо серьезнее, чем можно было предположить изначально. Нельзя больше терять ни минуты. Надо было не телиться, а переселить Дыка сразу, после того, как он ко мне пришел в первый раз. Срочно еду к Толику. Я посмотрела на пакет с бесполезной теперь уже литровой бутылкой самарской водки, которую купила в супермаркете около дома, когда спешила навстречу с Сеней. Выбронившись от обиды и злости, я достала сигарету и закурила. Когда я подъехала к дому Толика, то уже немного успокоилась. Толик ждал меня на своем излюбленном табурете, который, казалось, был единственным предметом мебели среди бесконечных аквариумов. Он встретил меня своей улыбкой до ушей. «Ты что, Танечка, так долго? Я уж заждался». Так получилось. Ездила к Сене. Я грустно улыбнулась. «А что невеселая? Он опять напоролся, а тебе не оставил?» Толик хихикнул. «Да нет, Толик». Отпил свою Сеня. Зарезали его полчаса назад в двух кварталах отсюда. «Что творится? Вот гады! Что плохого мужик сделал? Беспредел!» Ну «Ладно, Толя, что с квартирой?» — спросила я. «Квартира мне сейчас была нужна как можно быстрее». Дык ходил по лезвию. «Да все в порядке, Танечка. Вот ключи, вот адрес. Заплачено за два месяца вперед. Телефон, две комнаты. Третий этаж в четырехэтажном доме. Все как заказывала. С тебя четыреста долларов». «Сама понимаешь, срочность стоит недёшево». «Ну ладно, получай». Он протянул мне ключи и бумажку с адресом. «Спасибо, Толик, спасибо. Я вскочила со стула. Побегу, времени нет». Я ломанулась к двери, но Толик своей огромной ручищей удержал меня за ремень. «Куда летишь?» «Про плату забыла». Толик опять улыбался до ушей. «Толя, прости, дорогой». «Конечно». И я звонко чмокнула его в щёку. «Вот так бы сразу, а то разлетелось. Ну, беги». Он отпустил мой ремень, и я ринулась к выходу. Такси я поймала через 20 минут. Пропустив первые два и сев третье, поехала к дому Дыка. Крайние подъезды его дома были проходными. У одного из них я оставила такси. Дык открыл мне сразу. И когда я вошла, тут же захлопнул дверь. «Собирайся, бери только самое нужное». «Мы уезжаем». «Да, быстрее, Дык, быстрее!» Он вылетел из коридора пулей, но тут же вернулся, даже не дав мне волю потрепать флегматичного баста. «Знаешь, Дык, за что я тебя люблю?» Спросила я, взглянув на него и увидев, что из всех вещей он взял только ноутбук, который находился сейчас у него под мышкой. «За что же?» Дык несколько ошалело смотрел на меня. Моя откровенность привела его в замешательство. «Да за твою предсказуемость феноменальную! Я взяла Баста на руки, а ты, братец, тяжелый!» В ответ на мое замечание пес недовольно заурчал. Очевидно, он не привык к такому фамильярному обращению. Мы вышли из квартиры и стали подниматься на чердак. Маленькая дверь громко лязгнула и открылась. Тащить собаку было неудобно, поэтому вскоре пес перекочевал к хозяину, а я взяла компьютер. Закончив обмен, мы быстро перебежали к последнему пролету, спустились в другой подъезд и оказались внизу, на другой стороне дома. Поймав машину, я сразу заплатила водителю и назвала адрес. Подъехав к дому, мы проделали ту же операцию, только в обратном порядке. Квартира оказалась уютной, со всей необходимой мебелью. Мы вошли, и Дык тут же вдрузил компьютер на стол в большой комнате. «Наркоман», — подумала я и принялась занавешивать окна. Когда я вернулась в комнату, Дык уже восседал за компьютером. Пёс рыскал по квартире, всё тщательным образом обнюхивая. Заглянув на кухню, я обнаружила там посуду, а в холодильнике даже были продукты. Об этом наверняка позаботился Толик. Я достала яйца и принялась жарить яичницу. Когда мы уселись за стол, я вдруг вспомнила о бутылке Самарской. «Дык, а ты вот пьёшь?» — спросила я, направляясь в коридор, где лежал мой пакет с бутылкой. Выпью, если нальешь. Сейчас посмотрю, может, рюмки найду. Не из чашек же пить в самом деле. Покопавшись в холодильнике, я нашла банку шпрот и сыр. Мы уселись и выпили по маленькой. Рюмок, правда, не было, так что пришлось все таки пить из чашек. От водки по всему телу разлилось тепло и захотелось спать. Да уж, набегалась я сегодня немало для одного дня. Мы выпили еще и стало ясно, что никуда я сегодня не поеду. «Дык, я переночусь здесь». Я взглянула на него. В маленькой комнате есть кушетка. Лягу на ней, хорошо? А ты на диване. Конечно. Да и мне спокойнее, сказал он, вставая за стола и складывая посуду в мойку. К тому же кому-то надо будет выгуливать завтра утром пса. Очень мило, подумала я. Тогда пойдем спать. Что-то я притомилась сегодня. Постелив себе на кушетке, я легла, и тут же провалилась сон. Спала я крепко. И когда проснулась, как обычно, в семь утра, сначала не могла понять, где нахожусь. Я приподнялась на кровати и в этот момент в комнату вошел дык. Если бы я не лежала на кровати, то, наверное, упала бы. В руках у дыка была дощечка, на которой стояли чашка кофе и тарелка с двумя бутербродами. Завтрак в постель? Ну как в такого не влюбиться? Извини, что на доске подноса не нашел. Он поставил мне дощечку на колени. Спасибо, ты просто чудо, сказала я, отхлебывая кофе. Я хотел, чтобы ты немного расслабилась перед тем, как пойдешь ловить бандитов. «Тебе это удалось!» «На триста процентов», — сказала я с набитым ртом. Закончив завтрак, я вошла в комнату. Дык сидел за компьютером и, как обычно, что-то настукивал на клавиатуре. «И это в такую-то рань...» «Нет, он точно маньяк!» Дык повернулся ко мне. «Какие у нас планы на сегодня?» «У тебя, Дык, один план — сидеть дома и не высовываться». «Да я знаю, грозный детектив, это я уже усвоил. Мне нужен телефон, он свободен?» Я покосилась на моргающий огоньками монитор. Он наверняка опять насилует свой любимый интернет. Одну секундочку. Раздались щелчки мыши. Все, пожалуйста, звони. Я взяла трубку и набрала номер уголовного розыска. «Позовите, пожалуйста, Виктора Носачева», сказала я, когда мне ответили. Витя был старшим следователем. Мы познакомились, когда я расследовала дело об исчезновении состава с цементом. Тогда мы здорово друг другу помогли. «А кто его спрашивает?» раздался сердитый голос. Татьяна Александровна Иванова. Он знает меня. Подождите минутку. Сейчас он подойдет. Через несколько минут в трубке раздался голос. Алло, Носычев у аппарата. Витя, это Таня. Как дела? Помаленьку. Какими судьбами? Вопрос к тебе есть. Поможешь? О чем речь? Ну, что там у тебя? Вчера на улице Маркса убили бомжа. Мне нужно знать, известно ли что-нибудь насчет того, кто это сделал? Я присела на край стола. Ах, вот оно что. Слышал, порезали мужика, но дело мертвое, Никаких улик практически нет. Свои, наверное, порезали. Не поделили чего-нибудь. Больше ничего не знаю. А что он тебя интересует? Да он выполнил для меня кое-какую работенку раньше. Ну ладно, очень жаль, что у тебя ничего нет. Но если что-то узнаешь, сообщи мне, хорошо? Ладно, пока. Витя положил трубку. Я повернулась к Дыку. Он удивленно и настороженно посмотрел на меня. Кого-то убили около моего дома. Это как-то связано со мной, с моим делом? Не знаю, так не знаю. Пока я пытаюсь собрать информацию. Конечно, я врала, но иногда это можно. Зачем человеку лишняя нервотрепка? Сейчас я уйду, когда вернусь, не знаю. Но думаю, что после обеда. Не скучай. Я поднялась по лестнице дома номер восемь по улице Маркса. На последнем этаже в потолке была квадратная дыра. От пола к ней шла металлическая лестница. Быстро поднявшись по ней, я оказалась на чердаке. При моём появлении со стропил взлетели голуби и стали метаться по чердаку в поисках выхода. При этом они подняли страшную пыль, и я не удержалась, чихнула. Обойдя весь чердак, я обнаружила кучу старых газет, на которых спал Сеня. Слуховое окошко было метрах пяти. Я подошла к нему и выглянула на улицу. Погода стояла ясная, ветер гнал по дороге листву. Я села на край окошка и закурила. Отсюда дом дыка был как на ладони. А вот и окно, через которое киллер собирался стрелять в моего клиента. Позиция была выбрана очень удачно. Удобный отход, минимум возможных свидетелей, звук выстрела отсюда никто не услышит. Да, работал профессионал, специалист высшего класса. У такого все предусмотрено. Сейчас он затаился, а когда поймет, что мишень перебралась куда-то в другое место, пустится на поиски. И, скорее всего, это будет очень скоро. Спустившись с чердака, я тряхнула джинсы и решила отправиться в Центр развития предпринимательства, кроме к Рождественскому. Ему я хотела показать загадочные таблицы. Если они как-то связаны с коммерцией, то Рома наверняка что-нибудь об этом знает. Это произошло, когда я миновала второй этаж. Какая-то сволочь притаилась за лифтом, и когда я вышла из-за него, с размаху ударила меня палкой по башке. Уже теряя сознание, я услышала зловещий шепот возле самого своего уха. «Еще раз сунешься не в свое дело, сука, насмерть пришибу!» Очухалась я, судя по часам, минут через пятнадцать. В голове усердно трудилось тысяча маленьких молотобойцев. Посмотрев на свое отражение в мутном окне, я чуть второй раз не отключилась. Вся физиономия в крови, губа раздулась. Я решила немного перевести духа и уселась на пыльный подоконник. «Значит так, я, осмотрев чердак, спускалась по лестнице, а какая-то мразь в это время подкараулила меня и огрела дубиной. По-моему, все предельно ясно. Меня усиленно пытаются вывести из игры, а это значит, что я на правильном пути. И еще, если я вообще хоть что-нибудь понимаю в этих плясках, это не последняя попытка. Но почему в таком случае меня просто-напросто не убили, как бедного дядю Сеню? Правда, в отличие от него, мне ничего не известно. Да и моя смерть вряд ли бы прошла так же спокойно и незаметно, как смерть обыкновенного бомжа. На обретение душевного равновесия у меня ушли полчаса и четыре сигареты. Голова почти прошла. Теперь осталось вымыть физиономию и оценить причиненный ей ущерб. К тому же мне явно надо было переодеться, потому как перспектива ехать к Рождественскому в перепачканной кровью рубашке меня не особенно привлекала. Надеюсь, у Дыка найдется свежая рубашка для меня. Я быстро добежала до новой квартиры Дыка. Увидев меня, Дык чуть не упал. «Господи, кто ж тебя так?» Я, не отвечая, тут же отправилась в ванную комнату. Зеркало показало мне страшную картину. И хотя после того, как я отмыла кровь и надела новую рубашку, позаимствованную у дыка, внешность моя стала не такой отталкивающей, но все равно расцарапанный лоб и опухшая губа остались на месте, существенно портя картину. Полюбовавшись на себя еще пару минут, я вышла в комнату. Ничего серьезного, в столб врезалась. В общем, все нормально. Ладно, мне нужно бежать, увидимся вечером. Я вышла из дома и побрела по улице. В голове шумело, хотелось прогуляться, подышать свежим воздухом. К тому же до центра развития было недалеко, и я решила дойти до него пешком. Я не стану менять своих планов из-за вшивого удара палкой, особенно если ударивший как раз очень хотел их нарушить. Правда, я бы с большим удовольствием осталась у Дыка и Рождественскому позвонила бы по телефону. Но я бы просто не смогла объяснить Роме, как выглядят эти таблицы. Он должен был увидеть их собственными глазами, чтобы сказать мне что-то определенное. В голове по-прежнему шумело. но я уже перестала обращать на это внимание. Центр располагался в большом девятиэтажном здании. Поднявшись по крутым ступенькам ухода, я оказалась в полутемном холле. Ко мне тут же подскочил здоровенный секьюрити и заговорил довольно грубо «Ты по делу? Или просто так шатаешься?» «Ну, во-первых, не ты, а вы». Сообразив, что причину его невежливого обращения кроется в моей физиономии, я решила, что лучше защита нападения, и взяла инициативу в свои руки. Во-вторых, извинитесь, пожалуйста, а в-третьих, позовите ко мне господина Рождественского». Амбал, видимо, смекнул, что, извинившись, он ничего не потеряет. А если не извиниться, то очень даже может потерять работу. И, изобразив на лице подобие улыбки, сказал «Извините, в темноте не признал. Прошу прощения». Секьюрити скрылся в коридоре и через минуту пригласил меня пройти в кабинет к Роману. Увидев меня, Рождественский даже брови не повел. «Хам! Мог бы поинтересоваться, где это меня так разукрасили. Ну да ладно, он всегда такой. Здравствуй, Рома, узнаешь?» Я попыталась улыбнуться. «С трудом, но узнаю вас, госпожа Иванова». Он даже не оторвал глаз от своих бумажек. «С чем пожаловали?» «Да вот, пришла к тебе за консультацией. Можешь мне помочь?» «Рассказывайте, что случилось. Чем смогу, помогу». Рома зашуршал бумагами. «Вот, Роман, посмотри на бумажки. Тебе это о чем-нибудь говорит?» Я протянула ему распечатку таблиц. Он взял их своими ухоженными руками. «Рома большой пижон, маникюр, на мизинце золотой перстень с черной эмалью, Твидовый пиджак, платиновые запонки. Изучение листов заняло у него минут десять. Закончив осмотр, он передал их мне. «Нет, Таня, ничем не могу помочь. Мне это ни о чем не говорит. Это не коммерческая информация. Я такого никогда не видел. Если только это не список поставщиков и должников. Но их обычно не зашифровывают». Рома пожал плечами. «Ума не приложил, что это может значить». «Спасибо, Рома. Ты мне очень помог. Я встала и направилась к выходу». «Не за что. Заходите, Таня». Он опять уткнулся носом своей бумажки. Выйдя на улицу, я стала ловить такси. Вот так фокус. Я была уверена, что Рома, если не раскусит эту головоломку, то, по крайней мере, укажет мне сферу, где могли бы быть созданы эти каракули. Видимо, после удара по голове я туго соображала. Но одно я понимала. Если Рома Рождественский не смог сказать, откуда эти бумажки, значит, они были украдены дыком не из компьютера коммерческой организации. Но тогда откуда же? Это мне предстояло выяснить. Но только завтра, а сейчас спать. Хватит с меня этих приключений.